Бергер направлялся в крематорий, как вдруг увидел Вебера и Визы. Он тут же приковылял обратно. «Вебер идет. С Хантке и каким-то штатским. По-моему, это тот самый лекарь-живодер. Берегитесь!» В бараках поднялся переполох. Старшие офицеры СС почти никогда не появлялись в малом лагере. Каждый знал, просто так они не придут. «Агасфер!» — крикнул 509-й. овчарку спрячь. — Думаешь, они пойдут по баракам? — Может, и нет, но с ними штатский. — А далеко они? — спросил Агосфер. — Успеем. — Успеешь, только быстро. Овчарка покорно улегся на пол, и пока Агосфер его гладил, 509-й связал ему руки и ноги, чтобы не выбежал на улицу. Вообще-то с овчаркой никогда так не обходились, но визит был странный. Так что лучше не рисковать. Агасфер вдобавок засунул ему в рот кляп, чтобы не залаял. После чего овчарку оттащили в самый темный угол. Лежать, приказал Агасфер, подняв руку. Спокойно, место. Овчарка попробовал подняться. Лежать, я сказал. И тихо. Место. Сумасшедший покорно лег. Стройсь! уже орал хантке с улицы. Скелеты гурьбой высыпали из барака и построились. Кто не мог идти сам, опирался на товарищей. Совсем лежачих вынесли и положили на землю. Гостей встретила жалкая толпа полумертвых, изможденных, голодных дохотяг. Вебер обернулся к визе. «Полагаю, это то, что вам нужно?» Ноздри визы жадно раздувались, словно он учуял запах жаркого. «Превосходные экземпляры!» — пробормотал он. Потом нацепил на нос очки в толстой роговой оправе и доброжелательно оглядел ряды зеков. «Хотите выбрать?» — осведомился Вебер. Визы застенчиво откашлялся. «Вообще-то речь шла о добровольцах». «Ну и отлично!» — легко согласился Вебер. Как вам будет угодно. Шесть человек на легкие работы, шаг вперед. Ни один зек не тронулся с места. Вебер побагровел. Старосты блоков, повторяя команду, уже пытались вытянуть иных добровольцев силой. Вебер неторопливой походкой двинулся вдоль строя и, подойдя к отряду двадцать второго барака в одном из задних рядов, узрел Агасфера. Вот ты! — гаркнул он. — Ты, ты, с бородой, выйди из строя. Ты что, не знаешь, что с бородой расхаживать запрещено? — Староста Блока, что у вас за порядки? Для чего вы вообще тут? Ну-ка, давайте сюда этого бородатого... А Гасфер подошел. Слишком стар, — шепнул Виза и потянул Вебер за рукав. — Одну минуточку. по-моему, это надо сделать иначе. — Милейшие! — ласково обратился он к зэкам. — Вам надо бы в больницу. Всем. Но в лагерном лазарете мест нет. Шестерых из вас я могу определить к себе. Будет суп, мясо, вообще хорошее питание. Шестеро из тех, кто больше всего в этом нуждается, пусть выйдут. Ни один не вышел. Да и кто в зоне поверит подобным роскозням. К тому же ветераны узнали визы, вспомнили, что он уже кое-кого к себе забирал. Ни один не вернулся. Выходит, вас даже слишком хорошо кормят, а? усмехнулся Вебер. Но «Ну, ничего, это дело поправимое. Шесть человек, шаг вперед, только быстро! Заорал он. Из секции Б. Неуверенно вышел какой-то зэк и робко замер. — Вот и отлично, — сказал Виза, изучая его. — Сразу видно разумного человека. — Ничего, мы вас подкормим. Следом вышел еще один и еще. Это были явно из новеньких. — Ну, живей, еще трое! — злобно рявкнул Вебер. Он считал, что вся эта затея с добровольцами — просто очередная блашной Бауэра. — Достаточно было затребовать в канцелярии шесть человек, и дело с концом. Уголки губ у визы уже нервно подергивались. — Дорогие друзья, я лично гарантирую вам хорошую еду. Мясо, какао, крепкие бульоны. Господин доктор остановил его Вебер. — Разве вы не видите? Эти головорезы человеческого языка не понимают. «Мясо!» — как завороженный повторил скелет по имени Вася, что стоял рядом с 509-м. «Ну, конечно, дорогой мой!» — обернулся к нему Виза. «Каждый день! Каждый день мясо!» Вася сглотнул. 509-й, предостерегающе ткнул его локтем в бок. Движение было едва заметное, но Вебер все равно его углядел. «Ах ты, скотина!» Он пнул 509-го в живот. Удар был не слишком сильный. По классификации самого Вебера — не наказующий удар, а только предупредительный. Тем не менее, 509-й упал. «Встать, симулянт несчастный!» «Не надо, не надо так!» — тихо приговаривал Виза, почти силой оттаскивая Вебера. «Они мне нужны безувечий. Он склонился на 509 проверяя, целы ли у того кости. Немного погодя, 509-й открыл глаза. На визы он не смотрел. Он смотрел на Вебера. Виза выпрямился. — Вам надо в больницу, дружище. Мы о вас позаботимся. — Я здоров. Еще выдавил 509-й, с трудом поднимаясь на ноги. Виза усмехнулся. Мне, как врачу, лучше знать. Он обернулся к Веберу. Значит, еще эти двое, ну и последнего, кого-нибудь помоложе. Он ткнул в Бухера, который стоял с другого бока от 509-го. Да вот хоть его. Шаг вперед. Бухер вышел из строя и присоединился к 509-му и остальным. В первом ряду образовалась брешь, сквозь которую вебер увидел карла чешского мальчишку тут вон еще есть полчеловека не возьмете как бесплатное приложение нет благодарю мне только взрослые нужны этих хватит большое спасибо ну хорошо вы все шестеро через пятнадцать минут явитесь в канцелярию староста блока запишите номера и чтоб помылись чушки чумазые. Они стояли, как громом пораженные. Ни один не произнес ни слова. Они знали, что это значит. Только Вася радостно улыбался. От голода он помутился в рассудке и поверил сказкам визы. Трое новичков тупо глядели в пустоту. Эти безвольно подчинились бы любому приказу, даже если бы им велели прыгать на провода стоком. А Гасфер лежал на земле и стонал. Хантке избил его дубинкой уже после того, как Вебер и Визе ушли. Со стороны женского лагеря донесся слабый крик. «Йозеф!» Бухер не сдвинулся с места. Бергер подтолкнул его. это же Рут Холланд. Женский лагерь расположился по соседству с малым, слева от него отделенный двумя оградами из колючей проволоки, но без тока. Было в нем всего два небольших барака, построенных уже во время войны, когда начались новые массовые аресты. Раньше женщин в лагере не было. Два года назад Бухер несколько недель отработал в женском лагере Столяром. Там он и повстречал Рут Холланд. Им удавалось иногда недолго видеться и даже говорить друг с другом. Потом Бухера перевели в другую бригаду. Они увиделись снова только недавно, когда Бухера сплавили в малый лагерь. Иногда ночью или в туман они могли пошептаться у забора. Сейчас Рут Холланд стояла возле самой колючей проволоки, отделявшей один лагерь от другого. Ветер трепал полы полосатой аристанской робы об ее худые спичечные ноги. Йозеф, крикнула она снова. Бухер поднял голову. Отойди от проволоки, тебя увидят. Я все слышала. Не делай этого. Отойди от проволоки, Рут. Они тебя подстрелят. Она замотала головой. Волосы у нее были короткие и совсем седые. — Только не ты! Останься! Не уходи! — Останься, Йозеф! Слышишь? Бухер бросил отчаянный взгляд на 509-го. — Мы вернемся! — ответил за него 509-й. — Не вернется он! Я знаю! И ты знаешь! Руками... Она схватилась за проволоку. Никто никогда не возвращается. Иди в барак, Рут. Бухер с тревогой поглядывал на сторожевые вышки. Ты же знаешь, тут опасно стоять. Он не вернется, вы все это знаете. Пятьсот девятый не стал ей отвечать. Отвечать все равно нечего. Душа словно онемела, чувства больше не было. ни для других, ни для себя. Все кончено, он это знает, просто не почувствовал еще. Он чувствовал только одно, что ничего не чувствует. — Он не вернется, — повторила Рут Холланд, — нельзя ему уходить. Бухер уставился в землю. Слишком он был удручен, чтобы что-то еще отвечать. Нельзя ему уходить, — причитала Рут Холланд. Это было как летание, монотонно, бесстрастно, по ту сторону всякой страсти. Пусть пойдет кто-то другой, он еще такой молодой. Пусть пойдет кто-то вместо него. Никто не отозвался. Каждый знал, Бухеру деваться некуда. Хантке уже записал номера, да и кто пойдет вместо него? Они стояли молча и смотрели друг на друга. Те, кому надо идти, и те, которые остаются, смотрели друг на друга. Ударь вдруг молния, убея на пятьсот девятого и бухера на повал, и то было бы легче. А так стоять было невыносимо, потому что в этих прощальных взглядах была еще и тайная недомолвка. Ну почему я? За что именно меня? — безмолвно кричали глаза одних. Слава Богу, не я, не меня. Безмолвно ликовали другие. Агасфер медленно поднялся с земли. Какое-то время он горестно смотрел прямо перед собой. Губы его что-то шептали. Бергер повернулся к нему. — Это я виноват, — неожиданно прокряхтел старик. — Все я, моя борода. Из-за этого он попался, а так остался бы здесь. Ой, горе мне! Обеими руками вцепился он себе в бороду. Слезы струились по морщинистому лицу, но у него не было сил даже вырвать себе волосы. Сидя на земле, он только неистово мотал головой. — Иди в барак, — резко сказал Бергер. А Гасфер поднял на него глаза, потом упал ничком, уткнул лицо в ладони и завыл. — Надо идти, — сказал 509. — Зуб где? — спросил Лебенталь. 509-й сунул руку в карман и протянул Лебенталю зуб. — Вот. Лебенталь взял. Его трясло. — Вот он, твой боженька, — пробормотал он, яростно махнув рукой куда-то в сторону города и сгоревшей церкви. — Твое знамение! Твой огненный столб! Пятьсот девятый снова порылся в кармане. Вынимая зуб, он нащупал там кусок хлеба. Какой прок, что он так его и не съел. Он протянул хлеб лебенталю. Ешь, сам прошипел лебенталь в бессильной ярости. Это твой. Мне это уже без толку. Кто-то из мусульман увидел кусок хлеба. С раскрытым ртом кинул сон к 509-му, схватил того за руку и попытался зубами вырвать хлеб. 509 отпихнул его и сунул ломоть в ладошку Карелу, который все это время молча стоял рядом с ним. Мусульманин потянулся к Карелу. Мальчик спокойно и точно ударил его ногой в пах, мусульманин согнулся, и его оттащили. Карел посмотрел на 509-го. — Вас отправят в газовую камеру? — деловито осведомился он. — Здесь нет газовых камер, Карл. — Пора бы уже тебе знать, — сказал Бергер сердито. В Беркинау они тоже так говорили. Если дадут полотенце и скажут, что идите в баню, тогда это точно — газ. Бергер отодвинул его в сторонку. — Иди и съешь свой хлеб, пока у тебя не отняли. — Не отнимут, я смотрю. Карл сунул хлеб в рот. Он никого не хотел обидеть, просто спросил, как спрашивает любой ребенок, когда взрослые уезжают. Но он вырос в концлагере и знал о путешествиях только по одному маршруту. — Пошли, — сказал 509-й. Рут Холланд зарыдала. Руки ее вцепились в колючую проволоку, как коготки птицы. Она скрежетала зубами и стонала. Слез у нее не было. — Пошли! — сказал 509 еще раз. Он медленно обвел глазами остающихся. Большинство уже равнодушно расползлись по своим баракам. Провожали их только ветераны, да еще несколько зэков. Внезапно 509-му показалось, что он может сказать что-то ужасно важное, что-то, от чего все зависит. Он думал изо всех сил, но не мог поймать мысль и подобрать к ней слова. «Запомните это!» — только и сказал он, наконец. Никто ему не ответил. Он видел, они не запомнят. Слишком часто они уже все это видели. Вот Бухер, тот, может, и запомнил бы, он молодой, но ему тоже идти. Спотыкаясь, они тронулись в путь. Конечно, они не помылись, насчет мытья это Вебер пошутил, В лагере вечно не хватало воды. Они шли вперед, не оглядываясь, миновали калитку в проволочной ограде, что отделяло малый лагерь от рабочего, дохлячая калитка. Вася причмокивал ртом. Трое новеньких шли бездумно, как автоматы. Вот они уже идут мимо первых бараков рабочего лагеря. Бригады давно ушли на работы. От пустых бараков веяло тоской и безнадегой. Но сейчас они казались 509-му самым желанным местом на свете. Там, в бараках, для него вдруг сосредоточилось все, пристанище, безопасность, жизнь. Как бы хотелось сейчас юркнуть туда и затаиться, лишь бы не это безнадежное шествие навстречу смерти. Каких-то двух месяцев не дожить, тупо стучало в голове, а может, двух недель. — Зазря. — Все зазря. — Эй, товарищ! — окликнул его кто-то совсем рядом. Это было около тринадцатого барака. В дверях стоял зэк, весь заросший клочковатой черной щетиной. Пятьсот девятый взглянул на него. — Запомните это! — пробормотал он. Он не знал этого человека. — Запомним, — ответил тот. — А куда вас? Зеки, оставшиеся днем в рабочем лагере, видели Вебера и Визе, и они понимали, что все это неспроста. 509-й остановился. Пристально глянул на Невритова. А тупение вдруг как рукой сняло. Он опять почувствовал, что должен сказать что-то очень важное, что-то, что ни в коем случае не должно пропасть. «Запомните это», — прошептал он со значением «Навсегда! Слышите? Навсегда!» «Навсегда!» — ответил небритый твердо. «А куда вас?» «В госпиталь. Мы подопытные кролики. Запомните это. Как тебя звать?» «Станислав. Станислав Левинский». «Запомни это, Левинский», — сказал 509-й. Казалось, чужое имя придает заклинанию больше силы. Левинский, запомни это. Я запомню. Левинский тронул 509-го за плечо. Тот понял, это не просто дружеское прикосновение. Он пристально посмотрел Левинскому в глаза. Левинский кивнул. У него было совсем не такое лицо, как у зеков в малом лагере. Пятьсот девятый почувствовал его, поняли, и только тогда пошел дальше. Бухер его ждал. Вместе они нагнали четверку других, что понуро плелись вперед. — Мясо, — бормотал Вася, — суп и мясо.